Глава четырнадцатая. Бессмертные сволочи. Первая мысль была о маме. Стрельба доносилась дальше по коридору, примерно там, где располагались покои графини. И хотя почти напротив двери к ней обитали наши стражи, присланные Варшавским, от волнения кровь закипела во мне. На ходу, накинув халат, я бросился к двери. В моей комнате, кроме меня, был еще кто-то, этот кто-то находился не в физическом теле. Я не успел разобраться, кто, поскольку не перешел полноценно во второе внимание. Еще вспыхнула и угасла мысль о второй пластине, свидетельстве Бархума и моих записях на столе. Я рисковал лишиться их, ведь вполне возможно, произошедшее связано с людьми герцога Уэйна. Об их проникновении в Россию меня предупредил варшавский. И именно поэтому усилили охрану моего дома. Открывая дверь, я успел активировать лепестки виолы и кинетику. Вот кинетику зря. Когда я выбежал в коридор, то понял, что буду иметь дело вовсе не с людьми. Даже не думал, что такое явление может быть в этом мире. Хараги. Проклятые хараги. И это уже не шуточки. Харагами называли духов, отчасти имевших физическую форму, но в большей степени эфирно-астральную. Кинетика, как и пули, их возьмут лишь отчасти и не причинят особого вреда, так как их физика легко перетекает в тонкое тело и обратно. Аморфные твари, которых крайне сложно уничтожить. В этом плане они практически равны богам. Обстановку я ценил раньше, чем пробежал четверть коридора. Харрагов было трое. Один внешнеподобный жрецу Яотла, в костяной маске, украшенной перьями, вооруженный ритуальными кинжалами. Два других, похожих на старших воинах в бронзовых нагрудниках с щитами и копьями. Разумеется, их одежды и оружие, так же, как и их тела, не были полноценно физическими. В этом и крылась серьезная сложность. Сейчас один размахивает кинжалами, но они в его руках могут с легкостью превратиться в оружие более опасное, в зависимости, каким незримым арсеналом он обладает. То ли Володя, то ли Слава Клочков, один из тех близнецов Варшавского, занял позицию у двери в гостевую комнату и вел прицельный огонь из нежности однако толк от его точных высовов было мало пули пробивали Харагов насквозь отбрасывали их назад на метр полтора но остальном не причиняли им вреда чуть больше прока было от атак семена гурьева он заслоняя приоткрытую дверь в покое елены викторовны левой рукой держал какой то рыхлый магический щит правоый каовал температурную магию ярко синие кристаллы срывались с его пальцев и быстрыми искрами неслись к наседающим хоррагам. Холод замедлял их, пробивал в телах дыры, которые быстро затягивались. Стену слева покрывала белая шуба измрази. — Бей электромагии! — крикнул я ему, сам активируя в правую руку гнев небес. Я спешил. В первый миг меня даже тряхнуло от собственного разряда. По коже правой руки пошел зуд. Пальцы вспыхнули синевато-фиолетовым светом. Одновременно выстрелы внизу стихли. Донесся чей-то одиночный, но очень громкий отчаянный скрик. У меня возникло горькое предчувствие, что первый этаж нашего дома пал. Денис и двое ребят из охраны, второй Клочков и Ахмед Сабиров. Не знаю точно, что с ними, но предчувствие пришло крайне хреновое. Я успел ударить развернувшегося ко мне Харага, превращая его призрачное тело в клубок шипящих электрических змей. Он упал, теряя прежнюю форму, корчась и трясясь. К сожалению, этот удар его не задержит надолго. На лестнице появилось еще две сущности, в этот раз точно призванные астральные. За ними маг, одетый в два слоя магической защиты, сияющий точно туэрлиновый кристалл. Вот тут-то все и завертелось для нас самым неприятным образом. Тот харак, что был в облике жреца Яотла, мигом сменил ритуальные кинжалы на темную сферу размером с крупное яблоко, метнул ее в сторону Клочкова. Сфера разорвалась потоками обжигающего пламени. Жаром обдалу даже меня, хотя я находился в шагах в тридцати напротив лестницы. Клочков, скорее всего, сгорел сразу. Я просто не видел его мучений в ярких языках огня. Горьев, не успев докастовать что-то из своего электрического арсенала, упал на пол, пытаясь сбить пламя с одежды. Через несколько мгновений раздался грохот и выбило дверь в моей комнате. Причем створку разнесло на мелкие куски, словно взорвался артиллерийский снаряд. Я успел ударить по магу, поднимающемуся за астральными тварями. Вреда я ему особо не нанес, всю силу разряда съели его защитные слои. Однако я выиграл время и позицию, успел добежать до дверей графини. Дверь была приоткрыта, и я мельком увидел Майкла. Барон с отчаянным блеском в глазах стоял у шкафа, подняв стул над головой. Защитник, блядь. Впрочем, что он может сделать? Ровным счетом ничего. «Будь с графиней!» — бросил я ему, отражая щитом атаку ближнего Харага. Тот пытался достать меня копьем. Прикрыть Гурьева, скорчившегося на полу от ожогов я не успел. Его пронзило второе копье. Пригвоздило мага к полу и мигом исчезло, будто его не было. — Ваше съездство! Нужно оружие! Оружие! — раздался голос Майкла за моей спиной. — Будь с графиней! — повторил я, и, не беря в расчет астральную дрянь, которую привел с первого этажа в маг, ударил со всей силы по похорагом. — Саша, иди сюда и запри дверь! — крикнула Елена Викторовна. — Угу, сейчас уже в пути, чтобы исполнить победоносную женскую тактику. Пока хараги не пришли в себя и тряслись от электрического удара, я быстро активировал в правую руку кинетику. Успел принять щитом мощный фаерболл мага, прятавшегося за астральными сущностями. Бил он сильно. Его огненный удар оказался не слишком слабее того, каким обладаю я. Меня отбросило к двери, и саму дверь раскрыло громким хлопком. Посыпалось разбитое стекло из посудного шкафа. Пламя охватило его, и ковровую дорожку перекинулось на деревянные панели. Я ударил в ответ кинетикой, снося астральных уродцев, которые для меня были совсем безопасны. Попал в мага. Его задело лишь краем кинетической волны — И, увы, кость я ему сломать не смог, только разбил щепки перила нашей лестницы. Прикрываясь щитом от пламени и припрыгнув через труп Гурева, я вернулся на прежнюю позицию. Однако ее удерживать из-за разгоравшегося пламени стало невозможно. Пришлось забежать в покой Елены Викторовны. Я лишь на миг встретился с ее напуганным взглядом. нормально мам, Успокаивающе бросил я. Сейчас меня волновал не столько маг, без сомнения и очень сильный. Его ударом кинетики отбросило к лестнице. Сколько хараги и то, что происходило в моей комнате. А там явно что-то происходило. Наверное, ломали сейф. Черт с ним с сейфом. Да и с домом, который вполне мог сгореть. Главное, самим выбраться живыми. — Саша, немедленно ко мне в спальню! — выдала новую боевую команду елена викторовна Пожалуй, у меня имелось несколько секунд до появления наших врагов в проеме двери. Я повернулся к графине, быстро сменил кинетику на каолан-байти, что в переводе с лемурийского означало «кокон бабочки». Графиню начали оплетать полупрозрачные нити, за несколько мгновений образовавшие прочнейший кокон. Мама и вскрикнуть не успела, лишь открыла рот, выдохнула, изумленно и испуганно, глядя на меня. Калан Байти — великая защитная магия, способная противостоять почти всем мыслимым атакам. Ей я укрывал Ковалевскую на острове Ацеков, ей же прятал Айлина от богов. — Так надо, — бросил я Майклу, не понимавшему моих действий. Я бы надел такой же кокон и на Майкла, но на это не имелось времени. Первыми в объятом пламенем дверном проеме появились астральные сущности, похожие на огромных крыс с голыми красными телами. Огонь никак не мог повлиять на них. И шли они не сами, их явно вел тот самый маг, которого я недавно снес кинетикой. Он пока скрывался за стеной. Астральная хрень меня никак не пугала, А вот за Майкла я волновался. Не каждый человек способен удержаться от истерики или не пуститься в бегство, когда перед ним в десятки метров посусторонняя тварь со сверкающими злобой глазами, похожая на крысу размером с волкодава. Майкл не побежал. Вместо этого он метнул в них табуретку. Пусть развлекается. Меня же сейчас интересовали только хараги. Их очень трудно убить. Практически невозможно в открытом бою, когда нет времени на хитрости. Все-таки они — духи. Их тела имеют иную физику, и они практически бессмертны. Лучшее, что пришло мне в спешке на ум, — это попробовать поймать их. Я ударил громом небес несильным разрядом, чтобы освободить проход, который из-за разгоравшегося пожара превращался в огненный портал. Зигзаги электроразряда против астральной дряни оказались куда эффективнее табуреток и бутылок, брошенных майком. Сущности затрясло, одна тут же съежилась, заметалась, вторая распалась рваными клочьями астральной материи. Вот тут и появились харраги. Первым влетел в комнату тот, похожий на жреца Яотла. В его длинных худых лапах снова появилась опасная сфера, огненно взрывом убившая одного из клочковых. Я был готов. И успел раньше, чем он. Сразу метнул в него серебристый серый комок ликосы. Она тут же развернулась в плотную сеть паутины, охватывая жреца со всех сторон. Я не был уверен, что это сработает, Все-таки существа, наполовину призрачные, при определенных условиях, способны проникать сквозь физические препятствия. Но сработало. Жрец так и застыл, плотно опутанный серебристой паутиной. Ее прочность была такой, что с ней не могла справиться сама Арахна. Второй харрак попал в ту же самую неприятность из-за спешки. Влетев в комнату, сразу пошел на меня, но встретился с раскрывшимся комком ликосы С третьим вышло хуже. Он прорвался, увернулся от комка ликоса и пошел в атаку на барона Милтона, который пытался преградить ему путь к Елене Викторовне. Единственное, что смог сделать Майкл, перевернуть стол, сдернуть с него скатерть. Не знаю, зачем он это сделал. Может, думал таким образом остановить потустороннюю тварь? Харраг в ответ метнул копье. Англичанин не успел вернуться, оно пронзило его плечо. Справа от меня, чуть сзади, раздался сдавленный стон графини. Я ударил кинетикой, сбивая пламя со шкафа, дверного проема и еще кого-то, появившегося в коридоре. Развернулся и метнул еще один комок ликосы, опутывая третьего Харрага. — Отлично! Думал, с ними придется намного сложнее. Пусть пока отдохнут. Потом решу, как разобраться с ними. Теперь нужно было решить вопрос с опасным магом и теми, кто хозяйничал в моей комнате Как-то, — и спасил я Майкла, повернувшись к нему на миг. — Нормально, — отозвался тот, но я чувствовал, что он едва не заскрипел зубами от боли. За это короткое время рукав его халата пропитался кровью. — Мы тут задохнемся, ваше сядство, а все горит, и Елена Викторовна не выдержит. — Открой окна, — бросил я. Сквозняк мог сильнее раздуть пламя, которое уже облизывало деревянные панели простенка слева, и мне пришлось задержаться. В обе руки я активировал литум-карх, не самая удобная магия для тушения пожара, но что было бы быстро доступно. сейчас я очень рисковал поскольку убрал магический щит. Если бы кто-то из ночных гостей в эту минуту решил атаковать меня, то мог бы добиться кое-какого успеха. По рукам потек холод. Неизбежное явление для этой разновидности температурной магии. Правда, мне не пришлось тратить силу на острый кристалл льда. Хватило того, что сразу получалось точке концентрации перед ладонями. Частыми взмахами рук я направлял рыхлую, холодную, как снег, субстанцию к дверному проему, потом к горящему шкафу и стенам. Пламя шипело, пыхтело паром и оседало. Э, — Что делать, Селина Викторовна? — нервно спросил меня барон Милтон, пытаясь снять с нее крепкие лоскутые кокона. — Ничего, ровным счетом ничего, не трогай ее. Этот кокон охраняет от любых воздействий. — ответил я, вернул в левую руку лепестки виолы, раскрыл их, выбегая в коридор. Здесь не было уже никого. Тянуло дымом снизу. Позади меня тоже горела облицовка стен, и было трудно дышать. Я сделал несколько шагов к лестнице, помня, что тот маг не прост и можно попасть на его хитрость. В гудении огня не было слышно шагов, но я почувствовал шевление сзади. Резко повернулся, прикрываясь щитом. Расслабился. Майкл. — Какого черта? — спросил я. — Оружие, Александр Петрович! — пояснил он, поднимая с пола многозарядник Клочкова, и добавил. — Володя, хороший был парень. — Да, облако оба Клочкова хороших. Хотя их мало знал, и пока еще непонятно, что с нашими людьми, которые внизу. Внизу. Едва об этом подумал, снизу донеслись выстрелы. Что-то громко ухнуло. Второй раз теперь в моей комнате приближался вой полицейских сирен. «Майкл, ты смелый парень! Будь здесь, охраняй графиню, но кокон на ней не трогай!» предупредил я, хотя в охране моей мамы сейчас необходимости не было. Достаточно охватывающего ее кокона бабочки. Держа перед собой раскрытый щит, я побежал к своей комнате. Заглянул, готовый ударить кинетикой. Однако здесь было пусто. Даже на тонком плане, где я удерживал часть внимания, ощущалась лишь мертвая пустота. Ни одной, даже мелкой сущности. Сама комната выглядела гораздо хуже, чем после прежнего пожара. Правая стена частично обрушилась, в проломе виднелась ванная. Сейф. Не знаю, наверное, взломан. Сразу не разберешь, потому как место, где он находился, завалено кусками рухнувшей стены и обломками мебелью. И некогда уточнять. Нужно посмотреть, что творится на первом этаже. Возможно, кому-то нужна помощь. Улица уже озарилась полицейскими мигалками. Над домом зависла пожарная вимана. Ее я видел в выбитое окно. Подходила стрекоза службы спасения. Быстро все они среагировали, не зная, кто их вызвал. Может, соседи или ребята из бойцов Варшавского, которые дежурили в армии мобилей поодаль. Однако, надо признать, нас взяли врасплох. Взяли, несмотря на то, что мы готовились. Знали, что такое может быть. Тот, кто толком не нюхал, чем пахнет смерть, может сказать, что мой дом охраняли слабаки. И сам я вместе с Варшавским допустил преступную беспечность. Так легко рассуждать, сидя на диване и не понимая, как на самом деле устроена та жизнь, в которую я ввязался. В ней нельзя быть победителем совершенно всегда. Нельзя предусмотреть совершенно все. Враг тоже не глуп и умеет делать опасные ходы. К примеру, сокровищница Уэйна в Увятшей Розе. Там люди герцога не пытались предусмотреть все? Разве не несли они службу с максимальной бдительностью? Все равно мы смогли прорваться через все преграды и вскрыли сто раз охраняемый сейф. Сегодня счет в пользу Уэйна, хотя я еще не знаю, что с моим сейфом. В том, что произошедшая атака именно магов Энтони Уэйна, я был уверен с самого начала. Во-первых, Рыков или любой иной умник из Верховной Коллегии на такое бы не отважился, им есть что терять. Ведь понятно, что такой произвол цесаревич бы точно не потерпел и нашел бы его зачинщиков и потом жестоко наказал. Во-вторых, явные поиски чего-то, предположительно ключа к Айронтуаму, и свидетель с лагура Бархума в моей комнате. И, в-третьих, слишком серьезно и масштабно чувствуется подчерк Уэйна. Еще важный вопрос — откуда у них на службе хараги? Я и предположить не мог, что у Бриджича могут быть такие помощники. Неужто герцог обзавелся каким-то артефактом, державшим этих опасных существ? Если бы кто-то видел бы произошедшее со стороны, то не смог бы оценить истинную опасность Харагов. Да, они не так сильны в атаке. При сражении с ними главная проблема в том, что их практически нельзя убить. Разве что внутренним взрывом или энергетическим обрезанием. Только внутренний взрыв... Что-то штука энергоемкая и опасная, если делать его в замкнутом пространстве дома, вблизи от дорогих тебе людей. А энергообрезание требует времени и концентрации. Такое в бою, когда дорого каждое мгновение не сделаешь. Именно из-за невыязвимости эти древние духи практически равны богам. Уверен, что эта троица вполне могла бы уничтожить всю нашу Верховную Коллегию, и не нашлось бы ни одного мага, способного Харагов остановить. Не задерживаясь в развалинах своей комнаты, я вышел. Хотел бы быстро спуститься на первый этаж, откуда также тянул дымом, но в этот момент я услышал пистолетные выстрелы. Они прогремели из покоев Елены Викторовны.